Уже перед отлетом, прощаясь с Бергером, полубой попросил того выяснить, как дела у небогатого. Бергер пожал плечами. «Чего выяснять-то? И так все известно». «А чего ж молчал?» – рассердился Касьян. «Обрадовать тебя нечем было, вот и молчал». Бергер вздохнул. «Хандрит, Кирюха, тяжко ему, молодому в сущности офицеру, выходить в отставку по здоровью». «Он же у нас всегда был очень амбициозным, а теперь...» «Ты ведь знаешь, ему прилично досталось». «Если бы не твой лейтенант, Кирилл ни за что не ушел бы из дерзкого». «Может, ему при штабе флота дело нашлось бы?» «Неуверенно предположил полубой». «Ты представляешь Кирилла при штабе?» «Я нет. Есть у меня некоторые соображения...» Но ну вот захочет ли он при своей щепетильности заняться тем, что мы хотим ему предложить? — Ладно, пусть у тебя сейчас голова об этом не болит. Кирюху я не брошу. — Ты думай о том, что тебе предстоит. Надежен ли Сандерс? Сможете ли вы практически вдвоем, почти без прикрытия, сработать как надо? Полубой отложил обглоданную кость и взглянул на Ричарда. Да, теперь Касьян был уверен, что тот не подведет, а его отставка не более чем тактический ход. Он бросил в рот кусок ароматного, хорошо прожаренного мяса и задумался. «Прикидываешь, о чем можно говорить со старым приятелем, а о чем нельзя?» спросил Сандерс. Касьян насупился. «Вот ведь незадача. Ну что за игры? Одно дело делаем, а все равно друг от друга таимся, будто тати». С другой стороны, такова жизнь. Тем более, что союз этот пока, даст Бог, пока, всего лишь временный. Так что государственные тайны никто пока не отменил. «Дик, ты знаешь, я не шпион. Я диверсант, и поэтому не буду состязаться с тобой в риторике. Если что-то мне говорить не разрешили, я промолчу. А ты уж будь любезен, не пытайся вызвать меня на откровенность». — Ладно, договорились, не больно-то мне и нужны ваши имперские секреты. — Даже о новых орудиях? Ну, на которых два месяца назад погорел ваш крот в штабе третьего флота? — невинно спросил полубой. — Так это ж совсем другое дело! — воскликнул, воодушевляясь Сандерс. — Хочешь много денег, баб и водки? Рассказывай! Риталусы приподняли головы, удивляясь внезапному громогласному смеху, прозвучавшему в унисон. Полубой грохотал, всплескивая руками и утирая слезы. Сандерс рассыпал ехидный смех, мотая головой и тыча пальцем в сторону приятеля. Отсмеявшись, он предложил Касьяну добавки, но тот отказался. Тогда к делу. Сандерс принес объемистый кофейник, бутылку коньяка, и они уселись перед камином, вытянув ноги к огню. — Кто начнет? — спросил Сандерс, закуривая толстую сигару. — Как я понимаю, ты оказался не у дел раньше меня. Вот и расскажи, каким образом тебя ушли из разведки. — Ну что ж, справедливо, — задумчиво сказал Сандерс. — Значит так, это дело получило у наших щелкоперов название... «Секта». Смотри роман Злотникова и Николаева «Счастливчик Сандерс». Примечание редактора. Дело сразу попахивало весьма тухло, а когда я узнал, кто будет моим напарником, так впору было писать рапорт об отставке. Теперь-то я понимаю, что шеф готовил человека, на которого сможет положиться, когда я уйду. Но тогда я его возненавидел». «И ее тоже. А, кстати, она должна была тебя встретить в космопорту». «Мисс Абигаэль Клейн. Она и встретила. Симпатичная девочка. И очень уважительная такая». Сандерс тихонько хмыкнул. «А еще, — она сказала, — полубой отхлебнул кофе, выдерживая паузу, — что ты меня цитируешь и вообще...» — он пошевелил пальцами — «Относишься ко мне с великим пиететом!» Сандерс расхохотался. «А поклоны перед твоим портретом не бью!» «Да кто тебя знает!» Невозмутимо отозвался Касьян с нарочитым подозрением, приглядываясь к углам Сандерсова жилища. На этот раз заржали оба. «Ну, раз так, отсмеявшись, вскинул рюмку Сандерс за тебя!» — А если честно, то да, ты один из немногих людей, про кого я могу сказать, что он действительно вправил мне мозги. Полубой, слегка смутившийся от подобного заявления, протянул свою. — Да ладно, что там? — пробормотал он. Опрокинули рюмки, и пару минут в комнате был слышен только хруст поросячьих косточек на крепких зубах. А затем Сандерс вытер руки салфеткой и откинулся на спинку кресла. Ну, слушай дальше. Еще в первой-третьей разработке операции я почуял что-то знакомое. Помнишь, как нас на Хлайбе ошеломил тот фиолетовый засранец? Смотри роман Злотникова и Николаева «Охота на охотника». Примечание редактора. Вот и здесь было похоже, что кто-то из подваль начинает зомбировать людей. В конце концов, наверху пирамиды нарисовался некто Майкл Макнамара. «Ага, этот господин и нам знаком», — отметил полубой, вспомнив о том, что ему рассказывал Леонидов. «Только мне кажется, что наверху не он». «Да, скорее всего, не он. А вы молодцы, сразу ухватили суть». После сопоставим выводы. В общем, задание оказалось не из легких, и прежде всего из-за напарницы. Сандерс негромко рассказывал о деле секты, задумчиво глядя в огонь, будто заново переживал те события. Несколько раз он поморщился и полубой заметил, что Дик о чем-то умолчал, но не придал этому значения. Сандерс был профессионал, и если не сказал о чем-то, значит, это не имело непосредственного отношения к делу. Либо тоже не мог говорить. Пока же Касьян, видя, что приятель увлекся воспоминаниями, взял на себя обязанности виночерпия. Выводы я изложил письменно, но только те, которые от меня хотели услышать шишки из Сената. То есть на что и как потрачены деньги налогоплательщиков. Получилось, что детишек высокопоставленных членов общества я не спас, а даже наоборот взорвал к чертовой матери на этом гнусном астероиде в вонючей пещере, где они жрали друг друга. Козла отпущения даже искать не надо было. Ричард Сандерс провалил все дело. Вот так, мой дорогой. Да, круто у вас. Ну, у вас тоже виноватых недолго ищут. Ты что, сам в отставку попросился? «Я ведь знаю о кампании против гитайров. Пресса весьма подробно все освещала, да и по другим каналам. Наши повели себя просто позорно. Ты ведь участвовал в деле на Акмоне. Расскажешь?» «Не столько на Акмоне, сколько на Афродите», — уточнил полубой. Смотри роман Злотникова и Николаева «Правила русского спецназа». Примечание редактора. Расскажу, конечно. К тому же это напрямую касается нынешнего задания. «А что это за темная история с Гитайром Птолемеем?» «Вот об этом я говорить не могу. Извини, государственная тайна». «Ха! Тоже мне тайна. Он ведь племянник вашего императора?» Полубой насупился. «Сказал, не буду говорить, значит, не буду». «Ладно, ладно. Короче, из дела секта я вынес твердое убеждение, что кто-то серьезно готовится противодействовать нам. В смысле нам, всем, человечеству. Ищет слабые стороны, проверяет на внушаемость, на интеллект, тестирует физические кондиции и попутно готовит пятую колонну. Да, в той пещере на астероиде, кроме наших старых знакомых, которых мы классифицировали как троллей, было еще одно существо. Скажу тебе прямо – С ним я бы не захотел встретиться, даже если у меня в руке будет килемитовый клинок. Есть такой персонаж в народном эпосе Старушки Земли Козгород То ли чудище, то ли заколдованный урод, но дикой силы твари. По-моему, это имя очень подходит тому, кого я встретил в пещере. Так вот, я лупил в этого козгорота из плазмобоя с 40 ярдов. Ты веришь, два раза промазал. Он двигается с непостижимой быстротой. Под конец я всадил в него три заряда в одно и то же место, и только после этого он и сдох. Сандерс передернул плечами, отгоняя кошмарные видения, и залпом выпил коньяк. — Ну что ж, примем к сведению, — буркнул полубой. Подбросив Поленьев в камин, он потер подбородок. — Теперь послушай, что имеем мы. Его рассказ занял немного времени. Свои приключения в качестве капитана пиратского корабля он почти пропустил, лишь мимоходом коснулся миссии эсминца «Дерзкий». Рассказал, что с транспортника, принадлежащего корпорации Макнамары, пытались сканировать эсминец. Упомянул встречу с Ахмед Гиреем, передав Сандерсу привет от их общего друга, и в деталях описал схватку с оранжевым существом на Афродите. Как видишь, или эта раса состоит из разноцветных существ, тогда надо обдумать, чем они отличаются друг от друга. Или они меняют цвет в зависимости от обстоятельств. Тогда вопрос «каких?» Хм, интересно. А что еще по Макнамаре ты можешь сообщить? Есть несколько фактов, которые прямо указывают, что у него рыльца в пушку. «Например, по нашим сведениям, именно с его подачей ваш флот расстрелял транспорты с переселенцами, в результате чего корабли Содружества были отозваны и в деле против гитайров не участвовали. Еще ни один его корабль не был захвачен гитайрами». Ну, попытку сканировать наш эсминец можно расценивать и как промышленный шпионаж. Однако в засаду у системы Лотар мы попали после того, как побывали на Сан-Анджело. На этой планете один из управляющих его корпораций, некто Окиф, был фигурой, сравнимой по власти с губернатором. Кстати, после разгрома гитаеров Окиф бесследно исчез. Если вы попробуете обнаружить его, и если удастся это сделать, то вполне возможно мы поймем, где и как противник планирует нанести следующий удар. Это вполне можно попробовать. И вообще, пора перехватывать инициативу. Не знаю, как ты, а я предпочитаю играть по своим правилам. Согласен. Предложения есть? Есть, но лучше, если тебе их озвучит тот, кто и является инициатором всей этой истории. «Ну, наконец-то!» – буркнул Касьян. «Хоть познакомлюсь, а то некое лицо, некое лицо!» Он покачал головой. «Ну, а в общих чертах?» «Ну, если только в общих чертах!» – усмехнулся Дик. «Мы долго разрабатывали этот план. Собственно, под тебя он и был составлен. Вкратце, надо будет внедриться непосредственно в штаб-квартиру корпорации «Макнамара Инк». «Я засвечен, так что придется это сделать тебе. Техническую и силовую поддержку обеспечу я, а если ты задействуешь риталусов, будет вообще отлично». Полубой посмотрел на дикуш развалившихся на ковре. Звери подняли головы и посмотрели на него. «Разберемся, когда приедет это твое некое лицо. Послезавтра. Так что у нас есть два дня отдыха», — подмигнул Касьяну Сандерс. «У тебя как слив?» «Никак. Мы разошлись». «Да, сочувствую». «А я ведь почему спросил?» Сандерс сделал невинное лицо. «Бывают мужчины, которые, ну, если у такого есть женщина, так он считает, что изменять ей безнравственно. По-моему, исключительно ошибочная позиция. Ведь если ты любишь человека, то познать всю свою любовь сможешь только в сравнении и еще раз убедиться, что она само совершенство». «А какое может быть сравнение?» «Кончай ты эту галиматью нести!» — поморщился Полубой. «Сказал же, я один!» «Тогда завтра гуляем по полной!» Полубой посмотрел на просиявшего Сандерса и покачал головой. «Да, ты не меняешься, а еще пенсионер!» «Так когда же гулять, как не на пенсии?»